Глава 29. Глеб. Курить под окнами многоэтажки, в которой жила Ксения, было что-то сродни успокаивающего ритуала. Ещё неделя таких визитов, и это вполне может войти в привычку. Сам не знаю, зачем приезжал к ней детям каждый день, это не поддавалось никакому объяснению, меня просто тянуло к ней, тянуло к ребёнку. Подержав девочку на руках, увидев ее улыбку и смешные кудряшки, обрамляющие круглое личико, я хотел испытывать эти щемящие ощущения в груди снова и снова, а еще чувствовать ее маленькие пальчики на своем подбородке и слышать звонкий детский голосок. Надя была на меня очень похожа, и до встречи с ребенком я даже не предполагал, что меня когда-то посетят мысли о собственной семье, тем более о детях. «Десять лет назад, накануне новогодних праздников, моя жена не справилась с управлением автомобиля на заснеженной дороге и погибла в аварии. С тех пор моя жизнь превратилась в серую фотоплёнку. События сменяли друг друга, и до недавнего времени ни одно из них не выдавало цветного изображения». Чтобы не портить своего лирического и романтического настроения, с каким я приехал к дому Ксении этим вечером, и которая в этом году меня определённо радовала своими визитами, я отбросил окурок в сторону, вместе с ним выбросив мысли и воспоминания о прошлом из своей головы. Зашёл в подъезд. Пешком поднялся на нужный этаж и едва успел поднять руку, чтобы постучать в дверь, как услышал за спиной приятный женский голос. «Вы что-то зачастили к моей соседке». Обернулся и заметил тощую блондинку модельной внешности. В том, что видел ее раньше, даже не сомневался. У меня была отличная память на лица. Первый раз эту смазливую мордашку я заметил в клубе, который продал Демьяненко. А второй раз увидел девушку в кафе, когда встречался с Ксенией. «Это имеет какое-то значение?» – поинтересовался я. «Да нет, просто моя соседка устроила какой-то проходной двор», – презрительно хмыкнула блондинка. Отняв руку от двери, я повернулся, но не за тем, чтобы слушать доносы на Ксению. То, что я узнал о ней лично и выяснил непосредственно при близком общении, полностью сформировало мнение о ней. Как и о девице напротив, которая всего парой произнесенных слов ничего, кроме отвращения, больше не вызывала. «Ваше лицо мне кажется смутно знакомым». Слегка прищурил глаза и снова подумал о том, что хочу курить. «Следовало бы заканчивать с этой пагубной привычкой, но что-то все никак». «Ваша мне тоже». Она, заигрывая, улыбнулась мне. «Стоит мне включить дурака, как она не применит, пригласить меня на чашку кофе и в свою постель. Подобных пустышек я повстречал много за свою жизнь и считывал их намерения на раз-два». «Это и не мудрено. Я невеста Демьяненко. Вы видели меня в клубе, когда оформляли сделку о купле-продаже несколько месяцев назад». «Невеста». Хмыкнул я, припоминая, что этот жених уже лет как десять женат, но не брезговал разного сорта невестами на стороне. В целом Демьяненко был неплохим мужиком. Я судил о нем по общему делу, а личной составляющей его жизни никогда не задумывался. Тем более не интересовался, сколько раз он ходил налево от жены. Но дело совсем в другом. Такие подруги и соседки Ксении, охочие до чужих мужей прибыли и плотских утех за цацки, мне не нравились. От слова «совсем». Я сразу провел параллель, почему Ксюша в прошлый раз оказалась в том клубе и, как итог, в моей комнате, увидев эту ее подругу в кафе. Однако выяснять нюансы, что заставило ее согласиться посетить это место, мне не хотелось. У каждого есть свои скелеты в шкафу. Она погибшего мужа любит до сих пор. «Даже не советую». Блондинка сменила тактику, заметив мое безразличие. «Что не советуете?» Наш разговор начал меня порядком раздражать. Девицу следовало сбросить с небес на землю и осадить, чтобы даже в сторону этой двери не смотрела, у которой я стоял. «Ничего не советую. Скучная, однобокая вдова», – хмыкнула она и повела плечом, видимо, этими словами намекая, что сама она ушлая и резвая лань. «Все мы не без греха, конечно», – задумчиво протянула она. «Но это совершенно безнадежный случай. Не тратьте свое время зря». «А мысли ты, естественно, допустить не могла, что мне все равно, кого она любит и какие грехи носит за душой. И как же проходной двор? Или ты имела в виду свою квартиру?» Я вопросительно изогнула одну бровь. «Нет, таким, как вы, не все равно». Девица сделала вид, что пропустила мимо ушей мой язвительный тон. «Я знаю, о чем говорю, и дело ведь не только в ребенке». «Знаешь, в чем дело?» В том, что глубина чувств и взаимной симпатии измеряются неизощренными навыками ублажения в постели, какими ты, видимо, и обладаешь, если за пять минут успела намекнуть об этом несколько раз, а в искренней заботе и чистой нежности, неразбавленной грязной похотью. Этим всем, я уверен, ты похвастать не можешь. Если еще хоть раз увижу тебя рядом с ней, репутацию заработаешь такую, что Демьяненко не пустит тебя на порог своего клуба даже полы подметать. Я отвернулся, не желая продолжать этот никчемный разговор. Хотя в одном блондинка оказалась права. Я зачастил Ксении. Мне следовало уехать на время из Москвы, чтобы дать ей возможность разобраться в своих чувствах и желаниях на мой счет. Только я не хотел исчезать из ее жизни и давать ей каких-либо поблажек. Пусть и не надеется, что я выберу роль стороннего наблюдателя. Плевать мне было на ее мужей и прошлую жизнь. Я чувствовала взаимную симпатию и набирающий силы интерес с ее стороны. Собственно, большего мне на данном этапе наших отношений было и не нужно. Я постучал в дверь, и спустя несколько секунд зато и послышались шаги. Ксюша явилась передо мной с обворожительной улыбкой на губах. От нее волнами исходила искренность, умиротворения и тепло, в которых хотелось спрятаться от реальности. Протянув ей пакеты и коробки с едой из ресторана, я окинул ее тело, облаченное в симпатичное платье, внимательным взглядом. «Так много? К нам кто-то придет еще?» Она с опаской оглядывала все мои покупки. «Проходи, ну что же ты стоишь? Ты потрясающе выглядишь!» От моего внимания не ускользнуло, что она ждала меня. А по поводу количества еды, я был на ногах весь день и половину съем сам. Очень проголодался. Последнее слово опять прозвучало немного двусмысленно и пошло. Но с другой стороны, к чему скрывать очевидное? Я хотел Ксению. Опустив глаза на ее рот, я задержал взгляд на пухлых губах, мечтая о том, что послезавтра зацелую ее до обморочного состояния, и она никуда от меня не денется». «Мамочка Ксения была не такая уж и скромная, когда оставалась со мной наедине. Воспоминания об ее раскрепощенности в постели доставили мне некоторый дискомфорт в паху, и я поторопился отвлечься от мысли о сексе». Перевел взгляд на появившихся в прихожей детей и расплылся в улыбке еще шире. «Привет, Макс!» Они с Надей стояли в прихожей и держались за руки. Девочка потирала свободной рукой сонные глаза. Несколько секунд она смотрела на меня осоловевшим взглядом, а потом вдруг протянула ко мне обе руки. «Я, конечно, ожидал, что своими визитами расположу малышку к себе, но что так быстро – нет». Макс нахмурил брови, заметив реакцию сестры. Сын Ксюши относился ко мне настороженно и, в отличие от женской половины, моим чарам никак не поддавался. «Сейчас возьму, малышка». Улыбнулся ей, не обращая внимания на кислое лицо Макса. «Только вымою для начала руки». Взглянул на Ксению, и та одобрительно кивнула. Этот урок я уже усвоил, и, заходя с улицы в квартиру, первым делом шел в ванную комнату. У меня собственных детей не было, но это не означало, что я совершенно ничего в этом не смыслил. Вернувшись из ванной, я нашел детей возле елки. В доме все так же пахло хвоей. За эти дни деревце расправилось, стало пушистее. Подсев к ребятишкам на ковер, я наткнулся на глаза колючки Макса. Мне не нравится, что вы приходите к нам так часто, даже несмотря на то, что мама и Надя вам рады. Если вы хоть как-то обидите их, я вас побью». Я знал, что будет нелегко добиться своего места под солнцем в этой семье, особенно в случае с сыном Ксюши. Все же воспитание без отца накладывало свой отпечаток на его мировоззрение. «Я прекрасно помнил себя маленьким ребенком и не забыл, как мечтал о ласке и заботе отца, а не его вечных командах и строгом режиме, какими меня пичкали с малых лет». «Макс напрасно опасался за Надю и маму. Я сам в обиду их никому не дам, даже самому себе». «Разве я пришел вас обидеть?» – опустил глаза и заглянул в лицо мальчика. «Мы не привыкли к подаркам. Нас нельзя всем этим купить. А Надя тянется к вам, потому что у нее возраст такой, и она еще ничего не понимает». «А что она должна понимать?» Дружелюбным и мягким тоном спросил я, что вы, вы лишь на время, и как только наиграетесь с нами, и мы вам надоедим, то исчезните, мой папа тоже исчез, а мама потом долго переживала и плакала. В сегодняшний день по праву можно было считать днем бывших жены мужей. Как начал еще у входа в подъезд вспоминать о своей погибшей супруге, так и продолжилась эта цепочка. Последним звеном, в которой оказался Макс, со словами об отце. «Я не знаю, что Ксюша говорила ему об Андрее, на эту часть ее жизни у меня не было никакой информации. И чтобы я мог ответить сейчас Максу, а о чем умолчать, подсказок тоже, к сожалению, не имелось. Я не исчезну». Твердо проговорил я спустя недолгую паузу. «Сложно довериться незнакомому человеку, но я уверен, что ты этому научишься, а я буду рядом и стану тебе в этом помогать». «Мама радуется, когда вы приходите», — сказал Макс, глядя мне в лицо невозмутимым взглядом. «А после вашего ухода ходит с улыбкой весь вечер, и если вы нарушите свое обещание, то я в вас сильно разочаруюсь и никогда не прощу». Я испытал странные ощущения от нашего разговора. У меня начисто отсутствовал опыт в общении с детьми. Я все делал на подсознательном уровне и методом тыка. Говорил и общался с мальчиком так, как если бы это был мой ребенок. Я искренне переживал за его чувства, а услышав от него эти слова, вдруг осознал, как ему не хватало отцовской любви. «Я не нарушу своих слов», – заверил я Макса, и его взгляд немного потеплел. «Ну, как вы тут?» В дверях появилась счастливая и радостная Ксюша, и мы повернули головы в ее сторону. «Нормально!» – отозвался Макс и поднялся на ноги. «Я хочу поиграть в игрушки!» – буркнул он. «Что это с ним?» Озадаченно улыбнулась Ксюша и посмотрела на меня, прищурив глаза. «Ничего!» – хмыкнул я. «Твой сын взрослеет!» – мы с ним разговаривали по душам. «Макс переживает, что я могу тебя обидеть!» «Что?» – улыбка исчезла с ее лица. Видимо, Ксюша и не догадывалась, какого защитника воспитала. Лучше быть по жизни настоящим мужчиной, чем ее жалкой копией. И у Макса все эти зачатки мужского начала были на лицо. Мы обязательно найдем общий язык. Для этого нужно лишь время. Не переживай, все будет хорошо. Я поднялся с пола и слегка ее приобнял. Ну хорошо, я позже с ним поговорю. Бери Надю, идемте на кухню. Ксюша взглянула в сторону детской комнаты и тяжело вздохнула. «У меня на сердце сделалось неспокойно. Ну, а что ты хотел, Булатов? Думал, будет легко? Нет, не будет. Но я готов был идти на уступки, ждать, мириться с нашей действительностью и делать шаги навстречу с осторожностью сапера, первый раз взявшегося за разминирование бескрайнего поля, усеянного множеством бомб. Вместе мы преодолеем все сложности, и, я надеялся, достигнем взаимопонимания».